предыдущие дни при свече работать было неудобно свечащую теперь печально уютно стояла на ночном столике на столе лежала книга о перспективах социализма ведь уже прочел ее почти до конца и даже кое-что выписал вот только экономические главы как-то незаметно пробежал он предпочитал пробегать по политической экономии Хотя твёрдо знал, что она теперь самое важное и главное. Рядом с книгой лежала тетрадь с записью лекции знаменитого философа. Именно над ней и следовало поработать. Витя просмотрел записи и с удивлением убедился, что по этим отдельным неразборчивым словам восстановить лекцию будет нелегко. Многого он уже не мог вспомнить. Все-таки главное осталось то — тон, музыка, его речь. Он говорил «действовать». Какое же действие? На него подуть он повалится со всей своей гениальностью и со своей философской системой. А этот несчастный советник, который казался мне тупым и грубым человеком, он без всякой философской системы? но с револьвером вышел на улицу и просто, без слов, отдал жизнь за родину. Вот разберись, кто же из них создал настоящую Германию? Или оба? Или то общее, что у них, быть может, есть и чего я, русский, не вижу? По всяком случае, мне в такое время стыдно сидеть в Берлине и ходить в университет». Витя вздохнул и, преодолев лень, начал записывать. Кое-что он должен был дополнять от себя. После часа работы лекция приняла вполне литературную форму. Особенно взволновавшую его фразу он перевел так. «В конечном счете, весь смысл жизни в действии». Только оно дает человеку убежище от чуждого и враждебного мира. Но действие это ведь и есть — покончить, как со скотами, — подумал Витя и потерял связь мыслей. Он спрятал тетрадку в ящик стола. Там лежал номер иллюстрированного журнала, тот самый, который теперь для него был единственным воспоминанием о фрекен дженне навсегда ушедшей из его жизни. Ведь смешно подумать, кроме приятного аппетита и добрый вечер, я ей, кажется, не сказал ни одного слова. Но я был по-настоящему в нее влюблен, и как мальчишка бегал по ее коридору нарочно для того, чтобы ее встретить и сказать ей этот самый добрый вечер. И это несмотря на Мусю. Несмотря на Елену. И все это разное, и все это совмещается. А сам я просто глупый резонер. Не живу, а так смотрю, как живут другие, и зачем-то копаюсь в себе. Витя вздохнул и стал перелистывать в десятый раз журнал. Читать в нем было, собственно, нечего. Во всех видах, за работой, на прогулке, в кругу семьи, изображались деятели Веймарского национального собрания с сосредоточенными вдохновенными лицами. Особенно вдохновенные лица были у депутаток, социалисток. Троцкий принимал рапорт царского генерала, перешедшего на сторону коммунистической революции. У Троцкого и у генерала тоже были лица, сосредоточенные и вдохновенные. Хоть несколько по-иному в их глазах сверкал фанатизм. На мюнхенской променаденштрассе, на месте недавнего убийства Курта Эйснера, стоял в венке его портрет. Несмотря на дождь, офицер с обнаженной шпагой нес у портрета почетный караул. По сторонам с раскрытыми зонтиками толпились люди, и у всех у них также были преображенные лица. В этой насыщенной литературой стране шла игра в Шпильгагена, с непривычки занятная и по непривычке трудная игра в свободу и в беспорядок.